Гера — фея символизма и меланхолии. Однажды, когда я заканчивала рисовать девушку, которая, как и я, держала в руках баллончик с аэрозольной краской, мимо прошли двое мужчин и отпустили замечание, которое меня сильно задело. Поэтому я приписала его рядом со своей героиней на стене. «Посмотри на эту девчонку, она даже баллончик держать не умеет. и я пообещала себе, что с этого момента я покажу всем, кто я такая. Живые и выразительные глаза её созданий пленят сердца прохожих, а их меланхоличный взгляд исполнен надежды. Вызывая помесь любопытства и тревоги, они завораживают и интригуют. Мой приоритет — доступность образа, поэтому я черпаю вдохновение в сказках и детских книгах, всегда вдохновлявших меня. Поэтому часто героями моих работ становятся животные — волки, лисы и кролики, символы, легко поддающиеся расшифровке. А если персонаж одет в костюм или головной убор, напоминающий зверей, значит, он сопровождаем их духом. Не пытаясь сделать изображения навязчиво агрессивными, я не использую в их создании кричащие цвета. Обожаю рисовать. Сперва меня вдохновлял Эгон Шилли. Затем «Ос Джемиус». «Они всегда сохраняли гармонию с внутренним миром, несмотря на удивительную самобытность», — утверждает она. Жасмин Сизики, она же Гера из дуэта «Геракут», родилась во Франкфурте. Её отец из Пакистана, а мать — немка. Сейчас девушка живёт между Берлином и Франкфуртом с собакой Фридой, которую спасла в Греции и назвала в честь любимой художницы. На момент знакомства мои родители были очень разные, как инь и янь. Папа защитил две докторские степени и, будучи евреем, обладал добрым и мягким нравом. Мама же, родом из консервативной протестантской семьи, славилась бунтарским характером сродни Пеппи Длинный Чулок. «Умная и проницательная, она научила меня ориентироваться в жизни с ранних лет», — вспоминает Гера. Я росла в шумном и скверно пахнущем здании, полном людей. Я ненавидела это место, и родители научили меня убегать от реальности с помощью книг, которые они находили на блошиных рынках. Книги также утоляли моё ненасытное любопытство. Я всегда хорошо рисовала животных, даже если никогда не видела их в реальной жизни». Меня особенно увлекали книги по истории искусств и с их помощью изучала различные стили и направления. Даже тогда я уже пыталась постичь секреты языка символов. Наша семья была ограничена в средствах, но ради культурных поездок и вклада в мой кругозор родители весь год откладывали деньги», — вспоминает Гера. Углубляясь в прошлое, художница говорит — Ещё в начальной школе учителя заметили мой талант к рисованию. Мама с папой записали меня на частные уроки к пожилой даме. Она прямо-таки ненавидела людей, но специализировалась на портретах, настолько реалистичных, что они выглядели как фотографии. Я брала у неё уроки с восьмилетнего возраста и была в полнейшем шоке, когда она умерла в полном одиночестве. Это натолкнуло меня на мысль о поиске более простого хобби, ведь судьба художников часто складывается непросто. Я поступила на графический дизайн. Чтобы оплачивать учёбу, бралась за любую работу, будь то продавщица или водитель автобуса. Но Гера жаждала свободы и не хотела потворствовать системе. Она хотела творить искусство на свой лад и однажды, в обмен на пару ботинок, предложила расписать стены внутри обувного магазина. Так началась карьера Геры. Сначала её открыла компания «Найк», затем «Кархард», а потом художник, что организовывал фестивали стрит-арта по всему миру. «Я вошла в сообщество художников и обрела свой путь», — признаётся она. Она также подобрала новый творческий псевдоним. По-немецки «жасмин», в отличие от других женских имён, не оканчивается на «а» и звучит не очень приятно. А цветок жасмина, хоть и вынослив, но уж слишком мелок. Я увлекалась греческой мифологией, и имя Гера ассоциировалось с воительницей, идеально подходя под моё самоощущение». В 2004 году Гера начала долгое сотрудничество с граффити-художником Фальком Лемоном, известным под псевдонимом Акут, которая продлилась более 16 лет. Путешествуя по миру, они вместе работали над большими муралами. Прославившись под именем Геракут, дуэт объединил свои стили и создал уникальный способ художественного повествования — Он заключался в иллюстрации воображаемых миров и оригинальных меланхоличных персонажей, рассказывающих наблюдателю свою историю. Вовлечённость Акута проигрывала моему энтузиазму. Став отцом, он решил уделять путешествиям значительно меньше времени, и наше сотрудничество сошло на нет. Но дверь между нами всегда остаётся открытой. так что, может быть, в будущем мы снова поработаем вместе», рассуждает художница. Именно в период сотворчества с Акутом Гера нашла свое истинное художественное призвание, целиком охватившее ее работы. Начало было положено в 2015 году, когда некоммерческая организация апт art пригласила дуэт написать серию муралов в Иордании. Нам предложили создать мурал совместно с сирийскими детьми из лагеря беженцев Аль-Заатари. Увидев детские сияющие лица, а также радость людей, просто наблюдающих за творческим процессом, я поняла, что нашла правильный путь. Я уличная художница и горжусь этим». В голосе Геры слышится смесь эмоций и энтузиазма. Но совместная работа с Акутом открыла Гере гадкую суть расизма. Когда мы трудились над проектом в Восточной Германии, люди интересовались, не беспокоит ли Весси западную немку, то есть меня, что она лишает работы восточных немцев, Осси. Они много ёрничали по поводу моей фамилии, мол, она явно не немецкая, и как трудно её произносить». Мы решили не отвлекаться на мелочи и сосредоточиться на работе. А я придумала организовать молодёжный клуб, где ребята могли бы работать вместе с нами, сближаясь и объединяясь между собой. Этот опыт помог мне осознать важность работы с будущим поколением, дающей возможность изменить мир», — заявляет она. Рассуждая на эту тему, Гера вспоминает учёбу в Лос-Анджелесе и впечатлившее её творчество мексиканских муралистов. Их искусство было доступно тем, кто находился под влиянием политической пропаганды и религии. Да даже тем, кто не умел читать. Но миссия Геры ещё серьёзнее. Мне нравится вдохновлять юные поколения и приобщать их к искусству. Поэтому я устраиваю различные мастер-классы и часто привлекаю детей к созданию своих инсталляций и работ, и хочу продолжить эту деятельность. В то же время я хочу помочь другим художницам утвердиться в мире, который не всегда был им доступен. Через своё творчество Гера мечтает распространять послание об уважении, терпимости и человечности. Моя мантра — создавать нечто лучшее, близкое к совершенству, удивительный союз элементов, находящихся в диалоге и гармонии с природой.